В углу на сиденье стула лежали скомканные пиджак, брюки, рубашка. На стоя стояли пустые из-под водки и вина бутылки, остатки пищи. Бетров понял, что здесь вчера была попойка. Он повернулся к стоящему у двери Горелову. — Что же вы так и стоите в трусах? одевайтесь А что я плохое сделал? — майор улыбнулся. Чтобы быть одетым, по-моему, не обязательно делать что-либо плохое. Горелов сел на диван, пододвинул себе стул с одеждой. Ветро молча рассматривал комнату. Пытался определить, сколько же человек участвовало в пирушке. У стола стояло три стула. Четвертый хозяин мог использовать для одежды. К тому же положение трех стульев говорило, что четвертый тоже стоял у стола. На столе шесть стаканов. Но, судить по ним, сколько человек бражничало здесь накануне, нельзя. Увидев, что Горелов, наконец, оделся, Ветров спросил. «По какому же это случаю? Вы вчера выпивали здесь?» «Да так, просто собрались выпить», — уклончиво ответил хозяин квартиры. Майор хорошо видел, как тот мучительно искал ответ на вопрос, с какой целью пришел к нему работник милиции. Решив не открываться, он задал следующий вопрос. И с кем это вы так просто собрались выпить? С друзьями. А с какими друзьями? Да я их по фамилии не помню. Встречаемся здесь у пивного ларька, и все. И все, говорите. А вот, по-моему, не все. Называете их друзьями, а кто они, не знаете. А почему вы не работаете?» Горелов беспокойно заерзал на диване. «В прошлом месяце болел почти целую неделю. Вы уже почти полгода не работаете, так что не следует оправдываться недельной болезнью. Вас участковый инспектор предупреждал о трудоустройстве?» Да, два раза. Но я же ничего такого не делаю, товарищ начальник. Спросите хотя бы участкового. Он меня чуть же не каждый день проверяет. А я спросил. Почти каждый день пьянствуете. Он материалы собирает, чтобы вас за тунеядство к ответственности привлечь или же направить на лечение от алкоголизма в лечебно-трудовой профилакторе. «Однако я к вам по-другому вопросу. Скажите, кто у вас был вчера?» Горелов молчал. Петров взял свободный стул и сел напротив него. «Так что же вы молчите, Александр Юрьевич? Кто вчера был?» «Я точно не знаю их фамилий, но я и богу не знаю». «А что вы о них знаете?» Одного Васькой зовут, он работает на электротехническом. Второй тоже Васька, грузчик из продовольственного магазина, что на углу. Как зовут третьего, не знаю. Мы его встретили около пивного ларька. Но если хотите, то его можно найти через продавщицу этого ларька. Она знает его. Где вы находились в ночь на вчерашний день? Дома. Неправда, вас дома не было. Вы позавчера вышли из квартиры в восемь часов вечера и не возвращались. то есть майор, честное слово, вас кто-то обманул. Я никуда из дома не выходил. Целый вечер дома просидел, потом спать лег. Бросьте, бросьте, горело даже слушать неприятно. А кого же во Фрунзенском райотделе задерживали? Правда, там вы назвались Левкиным. Думали, что работники милиции не разберутся. Так вот, я напоминаю, что вас отпустили в 23 часа 15 минут. Куда же вы затем пошли? понял что Горелов еще колеблется, говорить или не говорить правду, Ветров сказал, «Не надо только врать. Вас в милиции сфотографировали. Ну а кто из работников милиции не знает знаменитого Горелова? так да где же вы были?» После того, как вас отпустили. Горелов, взглянув на Ветрова, глухо ответил. У Лёшкина...